старая. Главный госпиталь сектора. Глава 1. Словно лампочки на невидимой раскидистой новогодней ёлке сверкали на фоне бледной россыпи звёзд огни главного госпиталя 12-го галактического сектора. Его иллюминаторы светились жёлтым и багрово-оранжевым и мягким прозрачным зелёным и жёстким синим цветом, а кое-где были тёмными. Там, за непрозрачными металлическими экранами, располагались секции, где освещение было нестерпимо ярким или было темно и холодно, потому что тамошние обитатели не переносили даже слабого мерцания звёзд. А вот для тех, кто находился в Тельфианском космическом корабле, только что вынырнувшим из гиперпространства и зависшим в 20 милях от гигантского сооружения госпиталя, ослепительная иллюминация видимых глазу излучений на таком расстоянии была слишком тусклой, чтобы различить её без помощи оптических приборов. Тельфиане питались, поглощая радиоактивную энергию. Корпус тельфианского лайнера окружало мерцающее голубоватое радиоактивное сияние, а во внутренних отсеках уровень жёсткой радиации держался на высокой отметке, что, впрочем, по тельфианским понятиям было вполне нормальным. А вот в носовой части крошечного корабля царил хаос. Тут по всему двигательному отсеку плавали части только что взорвавшейся сердцевины ядерного реактора, небольшие обломки с критической массой, и тут было слишком жарко даже для тельфиан. Коллективно мыслящее групповое единство, которое являлось одновременно и капитаном тельфианского космического корабля, и его командой, Включила коммуникатор ближнего действия и заговорила на языке, который применялся для общения с существами, не способными к тельфианскому психослиянию, и сводился к стремительной череде жужжаний и пощелкиваний. «Говорит тельфианское сточленное психоединство», произнесло оно медленно и членораздельно, «у нас имеются пострадавшие, и нам требуется срочная помощь, Наша групповая классификация ВТКМ. Повторяю, ВТКМ. «Пожалуйста, сообщите детали и степень срочности оказания помощи», торопливо отозвался чей-то голос как раз в тот момент, когда Тельфианин уже собрался повторить своё сообщение. Вопрос прозвучал на том же языке, каким пользовался капитан. Тельфианин поспешил сообщить подробности и замолчал в ожидании дальнейшего. Его мозг и многочленное тело состояло из сотни элементарных существ. Одни из них были слепы, глухи и, может быть, даже мертвы, и не воспринимали никакой чувственной информации. Но были и другие, которые излучали волны такой безмерной, мучительной боли, что коллективное сознание содрогалось и корчилось в безмолвном сочувствии. «Да ответит ли он, наконец, этот голос?» — думали они. «И если ответит, сможет ли помочь?» «Вам запрещается приближаться к госпиталю более чем на пять миль», – внезапно проговорил тот же голос, – «иначе вы создадите угрозу космическому транспорту, а также существам с пониженной устойчивостью к радиации». «Понятно», – сказал Тельфианин. «Отлично», – отозвался голос. «Вам должно быть известно, что представители вашего вида «слишком горячи» в кавычках для нас, что исключает непосредственное общение с вами». Но дистанционно управляемые механизмы уже на пути к вам, и они облегчат проблему эвакуации, если вы доставите пострадавших к самому большому люку корабля. А если это вам не удастся, не стоит волноваться. Мы располагаем механизмами, которые сумеют проникнуть внутрь вашего корабля и вынесут пострадавших». Голос сообщил еще, что госпиталь надеется помочь пациентам, хотя точный прогноз в настоящее время невозможен. И умолк. Тельфианн подумал про себя, что скоро боль, которая терзает его мозг и многочленное тело, исчезнет. Но с ней исчезнет и добрая четверть самого тела. С ощущением счастья, которое испытываешь только когда позади у тебя 8 часов сна, внутри отличный завтрак, а впереди увлекательная работа, Конвей поторопился к своей палате. Строго говоря, это нельзя было назвать «своей палатой». Если бы там произошло что-либо серьезное, то самое большее, чего ожидали от него, это призыва о помощи. Однако конвей находился в госпитале всего лишь два месяца, а потому не придавал этому особого значения, понимая, что ему не скоро доверят больше, чем самые простые процедуры.